Глава 17. Джуди уверенно вела полицейских вверх по холму. Я думала, что расследую исчезновение животных, но всё оказалось гораздо серьёзнее. Мистер Выдриннгтон не просто исчез. Полагаю, они с этим ягуаром одичали, сэр. Бойволсон был настроен саркастически. Одичали? Мы не в каменном веке живём, хопс. Детей животных не существует. Я тоже так думала, пока не увидела это. Джуди повернула за угол, где она приковала Манчеса, но он исчез. Даже наручники испарились. Он был прямо здесь, сказала она растерянно. А дичавший ягуар, сказал Буйволсон, вновь фыркая. Сэр, я знаю, что видела. Он чуть не убил нас, сказала Джуди. А может, любые агрессивные хищники кажутся вам кроликам дикими, сказал Буйволсон. Он позвал остальных полицейских. Поехали. Постойте, сэр, не я одна его видела. Джуди позвала Ника. Но прежде чем он успел что-либо объяснить, Бойволсон сказал: "Это думаешь, я поверю лису?" "Но он главный свидетель, и он очень помог следствию", сказала Джуди. Бойволсон раздражённо помотал головой. "Уговор был: либо находишь выдру за 2 дня, либо увольняешься". "Жетон", сказал он. протягивая руку за её жетоном. Ник посмотрел на Джуди, которая уставилась на протянутую руку Бойволсона. "Сэр, мы жетон", твёрдо повторил Бойволсон. Джуди медленно потянулась за жетоном, когда Ник заговорил. "Постойте", сказал он. Бойволсон уставился на Ника. "Что ты сказал, лис?" "Простите", тихо сказал. "Скажу погромче. Стоп. Она не станет отдавать вам жетон", сказал Ник. Слушайте, вы дали и клонские жилеты, и трехколесную машинку и всего два дня, чтобы раскрыть дело, которое полмесяца никто не может раскрыть. Ничего удивительного, что она обратилась за помощью к Лису. Никто из вас не собирался ей помогать, так ведь? Джуди уставилась на Ника. Она не могла поверить, что он заступился за нее. Буйвальсон молча ждал. Значит так, шеф. Ей было дано двое суток, так что, в общем-то, у нас ещё осталось часов 10, чтобы найти мистера Выдрингтона. И именно этим мы и собираемся заняться. Так что позвольте откланяться. У нас ещё есть непроработанная версия и дело, которое нужно раскрыть. Всего хорошего. Ник повернулся к Джуди. "Офицер Хопс". Он повёл её к подъезжающей кабинке фуникулёра, оставляя Буйволаса и остальных полицейских остолбеневшими. "Спасибо", сказала она. Когда оба стояли в кабинке, движущейся над тропическим лесом. Учись от всех прятать свою обиду, сказал Ник. Удивленная Джуди повернулась к Нику. То есть тебя тоже можно задеть? Нет, в смысле больше нет, ответил Ник. Но когда-то я был маленьким и ранним, прям как ты. Ха-ха, сказала Джуди. Нет, правда. Кажется, мне было лет восемь, может, девять, и больше всего на свете я хотел вступить в клуб юных следопытов. Ник решил рассказать Джуди историю из своего детства. Так что моя мама наскребла немного денег, чтобы купить мне новенькую форму. Ник рассказал, как сильно он хотел стать своим, даже если станет единственным хищником в группе. "Я хотел стать частью команды", сказал он. Ник описал один случай. Он принимал присягу вместе с другими скаутами, когда дети внезапно схватили его, крича: "Держите его, хватай за бастовы, намордик, его" Они надели на него намордник и продолжили насмехаться над ним. Если ты думал, что мы станем доверять лису без намордника, то ты еще глупее, чем выглядишь, езвительно сказал один из них. Когда они наконец отпустили его, он убежал прихрамывая. Его форма была разорвана в клочья. В тот день я понял две вещи, сказал Ник, погруженный в тяжелые воспоминания. Первое, я больше никому не позволю меня задеть. А вторая... Тихо спросила Джуди: "Если все вокруг считают, что лисы хитрые и коварные, нет смысла пытаться быть другим". "Ник", сказала Джуди мягко. "Но ведь ты совсем не такой". Она дотронулась до его руки, пока кабинка пробиралась сквозь облака. Они смотрели вниз на суету большого города. "Ух ты. Только посмотри на все эти машины", сказал Ник, меняя тему. Ну-ка, что нам скажет центр наблюдения за дорогами? продолжал Ник, притворяясь болтливым радиоведущим. Алло, как ситуация на дорогах? Что видно на дорожных камерах? Ник, я рада, что мы поговорили, сказала Джуди. Стой. Дорожные камеры, торопливо сказал Ник. Серьёзно, всё в порядке, сказала Джуди. Нет, ж, тихо. Здесь же повсюду установлены дорожные камеры, по всему городу. Что бы ни случилось с тем ягуаром, Это будет на записях дорожных камер, взволнованно сказала Джуди, внезапно понимая, о чём говорил Ник. Точно, сказал Ник. Джуди одобрительно пихнула его. Весьма хитроумно, Ник. Только одна проблема. Если у тебя раньше не было доступа к системе, сомневаюсь, что капитан Бойволсон теперь тебе его даст. Не даст. Но у меня есть друг в мэрии, который может дать. Джуди улыбнулась, вновь преисполненная надежды.